Мёртвое время. Дарья Гущина. Читает Наталья Волохина. Дело первое. Невеста для мертвеца. С самого обеда дел было не в впроворот. И выходной день, и с очень прибыльным дождём, с таким, который сначала закончится, и тучи разойдутся, и солнце поманит и пригреет а потом внезапно как хлынет, и на три часа. И все, кто рискнул выйти на прогулку, конечно, быстро разбрелись по закусочным, рюмошным и чайным. А к еще и гроза засверкала и разворчалась. Молнии были одна за другой. Гром гремел без остановки, дождь хлистал как одержимый. В чайной матушке Шане все, включая ее саму, бегали с подносами. Залы с раннего вечера заполнились промокшими людьми, даже дополнительные столы и стулья пришлось поставить. И тревожно поглядывая на часы, матушка потихоньку смирялась. Сегодня призраку прийти будет некуда. В лучшем случае она улучшит момент и зажжет путеводную свечу на своей кухне наверху или в теплой беседке. Правда, и туда призрак вряд ли явится. Они пугаются большого скопления народа. Хотя, может, и повезет, и убийств сегодня не случится. Осень-то закончилась. Настала пора буйного мертвого времени, когда люди отсыпаются. Зато из подземелья выползает старая гадость. Пора древних призраков и полузабытого колдовства. Однако ближе к одиннадцати ночи посетителей в чайной осталось немного. Кто-то сам по себе рискнул убежать в грозу, За кем-то друзья и родственники с колдовскими плащами и склянками зашли. В зале прихожей задержались лишь трое сонных одиночек до да парочка, парень с девушкой за дальним столиком. То и дело, проходя мимо них, матушка Шане хмурилась. Что-то с ними или с кем-то одним было не так. И лишь незадолго до полуночи, когда появилась минутка выдохнуть, матушка присмотрелась к парочке и с изумлением поняла. Девушка была живая, а парень мертвый. А еще она явно знала о присутствии и общалась с ним без волшебных чаев. Заметив, что девушка давно сидит с пустой чашкой, матушка быстро сбегала на кухню, наполнила поднос необходимым и вернулась, и, подливая чаю, кратко шепнула. «Дочка!» «Ты знаешь, что не одна здесь, за своим столом». Девушка вздрогнула и вскинула на нее глаза. Темные, испуганные. Кожа, как у всех северян, очень светлая, а волосы черные, южные, полукровка. Потому, подумалось матушке, и призрак чувствуется. Колдовство творить на юге немногие могут, а вот, видите ли, слышать духов там в порядке вещей. «Знаю», – прошептала девушка, – Он меня сюда и привел. Ну и слухи, что вы их видите. А ты видишь?» Матушка шана поставила перед ней блюдце с медовиком. «Слышу только. Плохо, но слышу. Никуда не уходи», — предупредила матушка. «Чайку попей пока, тортик съешь, я скоро вернусь. И поговорим, хорошо?» Девушка нервно кивнула. А парень, во время разговора, сидевший рядом с ней тише мыши, глянул из-под лобья с вызовом. Светлые волосы, светлые глаза, никаких признаков чужого насилия не отличить от обычного посетителя, разве что одежда, штаны да рубаха слишком мятые и странно несвежие. — Не балуй! — матушка Шане погрозила ему пальцем. — Вижу, что набрался силы отрек, вижу. Не первый день, как помер. Но не балуй, Не то плохо успокаивать буду, неприятно, а то и навсегда. И не свидишься с ней в следующем своем воплощении, понял? Призрак неохотно кивнул. Ждите. Матушка подхватила поднос с грязной посудой, а сама уже думала, как провести их наверх незаметно для остальных посетителей или все-таки к теплой беседке ключ дать, и пусть там подождут. Или выдать грустным одиночкам по склянке с заклятием непромокайкой за счет заведения? В краю дождей, луши вечной сырости, непромокаемые плащи не были роскошью. Однако спасали они не от всякого дождя, да и недолго. Решено. Беседка. Это удобно. Но старые кости матушки так возражают против улицы. Спустя полчаса прихожая почти опустела. Сюда. Матушка шана открыла неприметную дверку наверх. Поднимайтесь и будьте как дома. Я сейчас. Подсчитать оставшихся гостей и раздать указания служанкам дело десяти минут. Когда матушка снова открыла дверь, то обнаружила странную парочку в коридоре. Призрачный парень сидел на нижней ступеньке, а девушка мялась рядом, теребя темную клетчатую юбку. Поднимайтесь, мягко повторил матушка Шане, Не стесняйтесь. Еще не все посетители разошлись, а я не могу говорить с призраком и о призраках у всех на виду. Мне хватает тех слухов, которые уже ходят о моей семье. Ну уже Парни встал посторонился, пропуская девушку. А она, если и не видела, то точно ощущала. Поняла, что лестница свободна, и, подобрав юбку, поднялась по ступенькам. Призрак, бросив на матушку предупреждающий взгляд, поднялся следом а хозяйка чайной, уже сгорая от любопытства, устремилась за ними. Какая интересная парочка! На кухне матушка Шане заставила девушку снять плащ и сесть за стол. Хотела привычно предложить чаю, но, вспомнив о несъеденном пирожном и полной чашке на столике, внизу передумала. Молча указала парню на второй стул и принесла из спальни третий. А после зажгла свечу и, шепча призыв на южном языке, Внимательно всмотрелась в трепещущий огонек. Тот, помедлив, запылал непривычным голубым, а темным багрянцем. «Так я и знала», — матушка цокнула языком. «Не по адресу вы пришли, дети. Ко мне убитые приходят. А ты, сынок, сам умер. Своей смертью. Тебе к моей старшей дочке надобно. И я тебя отпустить к причалу не смогу. «А ну-ка, скажи что-нибудь, да не упрямся. Призрак что-то недовольно пробурчал. «Кьюн!» — упрекнула девушка. «Ну зачем ты так? Привел, пообещал помощь, а сам...» Парень угрюмо посмотрел на матушку и сипло сказал. «Меня Кьюн зовут, а это Гаре, моя невеста, и почти жена. Хотя я уже давно...» И закашлялся, будто до сих пор болел. «Так-так-так», оживилась матушка Шане. Вместо любимого чая запахло не менее любимыми тайнами. «Кто расскажет?» «Я». Девушка достала из кармана длинный зеленый безрукавки мятый носовой платок. «Дурная у нас история. Ну вы нам верьте, ладно?» «А есть в чем сомневаться?» – уточнила матушка. «Вы пояснила Гара тихо, как и я. «Но я тут родилась и выросла, как и мои родители. Мы чуть больше законов знаем, понимаете? Старых законов, древних». Тайны запахло еще сильнее. Матушка Шанев ждательно откинулась на спинку стула. «Мы дружили с детства», — начала девушка неловко. «Жили по соседству, так и познакомились. А вот родители не общались совсем». «Моя семья – торговцы. Две луны в дороге, пару дней дома, опять три луны в дороге. Меня всегда с бабушкой оставляли. Вот и сейчас моих в еще нет. И домой они вернутся, только к зиме, к холодам. В мороз в пути неуютно». Матушка Шане согласно кивнула. «Конечно, неуютно». «Жениться мы вообще-то не собирались», продолжила гора еще тише и опустила глаза. Дружили и дружили, общались и общались. Привыкли друг к другу, а любви большой не было. «Была», — поправил парень хрипло. «Но не та, которая для семьи». Матушка снова закивала, понимающе старая дружба. «Недавно мы с родителями переехали на другой остров. И с тех пор отец Кьюна начал намекать на храм». Девушка вздохнула. «А потом и прямо спрашивать». Когда я в гости приезжала, когда, мол, образумитесь? Мы с Кьюном поговорили, и он решил уехать, вроде как на заработке, А я бы тем временем мужа выбрала. Родители давно сватают, то одного, то второго. И я, дурак, уехал, — скривился призрак. Кто же знал, что так все выйдет? Грустно посмотрела на него горы. И кто знает, что бы было, если бы не уехал? Из-за приоткрытой двери выглянул полосатый кот. Принюхался, в упор посмотрел на Кьюна и с наглой ленивой грацией вспрыгнул на стол и разлегся на светлой скатерти. «Может, чаю все-таки?» улыбнулась матушка Шане, вставая. Кот тихо заурчал. «Он сегодня еще не ужинал и мягко намекал, что пора, и хозяйке бы тоже поесть не мешало». Вы ужинаете, конечно, встрепенулась девушка. Простите, что мы вот так мы подождем. Матушка сманила кота на пол миской с молоком, перестелила скатерть и принесла из спальни поднос с призрачным чаем. Заварив свежий для них с горы, поставила перед девушкой пеструю чашку и мягко попросила. Ты рассказывай, дочка, рассказывай. За окном по-прежнему ворчала гроза. Колотил по крыше дождь, Заливали окно ручьи, озаряли небо призрачные вспышки ветвистых молний. А на теплой кухоньке потрескивала в очаге пламя, мерцали золотые светильники, урчал довольный кот, и вкусный для каждому по-своему пахло чаем. Матушка шане накрыла на стол сыр, овощи, зелень, печенье, а пока она готовила поздний перекус, Гора поведала очень неприятную и крайне странную историю. В прошлом Севера было несколько страшных периодов. Войны с островитянами за землю, темное поветрие с юга и тех же островов. Иногда молодые люди проживали каждый день как последний, и никто не знал, на войну ли его призовут, болезнь ли заберет. Умирало много, но и рождалось тоже. И чтоб дети не росли без семьи, чтобы их матери не умирали от голода и нищеты, если они сами, если они и сами осиротеют. В храмах разрешили жениться без присутствия жениха. Достаточно было его письма, что он согласен и признает ребенка. И в храм с невестой за него шел и отец, и даже дед, и даже младший брат, и даже если ему до брачного возраста расти и расти. И девушка выходила замуж даже за мертвеца. Матушка аж перестала жевать. «Что?» «Да», — подтвердила Гаре. «Даже если парень умирал, он все равно женился. И невеста, особенно если ребенка ждала, все равно за него выходила». Матушка Шане быстро глянула на угрюмого призрака, на бледную взволнованную девушку и начала кое-что понимать. «Дичь какая!» — проворчала она. Неужто это до сих пор в ходу? Редко, — мрачно заметил Кьюн, — но бывает. И у нас, вы же поняли, да, тот самый случай. Но если вы не собирались жениться, значит, и писем никаких не должно быть, — нахмурилась матушка. Мой отец подделал, — парень скривился. У него с деньгами плохо в последнее время. Он этот, игрок в общем, то много выиграет, то все спустит а нормально работать не хочет. Видать, проигрался сильно, надеялся на преданные горы, И деньги поди собирался из ее родителей тянуть по родственному. А я в детстве, когда Кьюн сильно болел, письма ему писала, опустила глаза Гаре, пуще прежнего затеребив платок. И в одном написала, что замуж за него пойдут, только бы поправился. И с упреком посмотрела на тот стул, где сидел призрак. Почему ты их не сжег? «Зачем хранил?» Так да кто бы знал!» — огрызнулся парень. «А что такого? Ну, хранил и хранил, жалко было». «Получается, и твой папаш, сынок. Одно поддельное письмо подкрепил вторым письмом согласием. Матушка Шане взяла с тарелки кусочек сыра. И этого хватило?» «В храмах чтят древние законы», — кивнула горе. «Хватило, чтобы женихом невесты объявить. Для начала». Уехал парень и испугалась девица, что он с невестой вернется, а она в положении. А через луну он бы другое письмо за сына сочинил и подделал. Умирая, молодевушка девушка-то ребенка ждет и все. А мне бы сказали, когда бы мои родители вернулись. И его отец пришел бы со свидетельством и за преданом. И никак эти узы не разорвать. Даже если за мертвеца замуж вышла, лет пять придется быть женой, пока трауры и прочие «Я узнала о помолвке». Хюн передернул плечами и сразу же предупредил. «А о вашей южной силе еще по дороге домой наслушался от призраков». «Чай пейте, дети». Матушка шана встала и отошла к окну и долго смотрела на текущие по стеклу мутные потоки дождя, обдумывая услышанное. «Вроде не ее это дело». Но как отвернуться?» А дочери опыта может не хватить и нужных связей. Она обернулась к столу. Кости, конечно, к чаю снова не притронулись, лишь смотрели искоса, то друг на друга, то на хозяйку дома. А сходить в храм и объяснить ситуацию ты не пробовала? Матушка Шанея перелась к подоконник. Мне страшно, тихо ответил Гаре. Я ведь не знаю из какого храма свидетельство. Их же десятки храмов семи рек. Пока буду бегать туда-сюда, папаша юну прознает и поторопится с женитьбой. Кьюн предупредил, что он подкупить может и меня украсть и опоить, чтобы жениться. На все ради больших денег готов. А после их бабуле пристать. Подписывай бумагу на преданное и не только на него. А бабуля с головой плохо дружит. То при памяти, то как ребенок. Если он в такой момент явится, мы вообще на улице окажемся и без денег. Дом-то бабушке принадлежит, как и торговое дело. И других взрослых родственников у тебя здесь нет?» Девушка грустно покачала головой, а Юн зло напрягся. «Момент-то какой выбрал, подлец!» — сердито сплюнула матушка. «И ты права, конечно, не стоит тревожить мошенника». Пусть думает, что ты ничего не знаешь. А мы так поступим». Она еще раз все взвесила и медленно произнесла. «Ты, дочка, домой. А ты, сынок, со мной пойдешь. С тобой мы еще поработаем. А завтра утром я схожу к знакомому сысканику и попрошу совета. Тело в любом случае кому-то надо искать, а для этого нужны основания». Если папаша подделал письмо после твоей смерти, а возраст бумаги чернил колдун определит быстро, решить проблему будет просто. Если же нет, то я даже не представляю, как вывести этого негодяя на чистую воду. Но, к счастью, для этого есть искники. Главное, для начала доказать факт смерти и не спугнуть мошенника». Гаре послушно встала, а Кьюн набычился и процедил. Одну ее не отпущу. Я тоже, улыбнулась матушка Шане. За тобой теперь присмотр будет, дочка, всегда, пока все не разрешится. И не украдет никто, и на бабушку не надавит. За это не волнуйся. Вряд ли ты их увидишь, но услышишь точно. Мои помощники не спят, не едят и всегда на страже. И строго добавила. Чай, оба, выпить. Не обижайте старую женщину. Гости, покраснев, схватились за чашки, а матушка Шане достала из кармана передника мешочек, прошептала южные слова и подбросила в воздух горсть песка. И встали с пола два зверя. Поджарый серый пес и мощный, крупнее пса, пятнистый пустынный кот. Матушка, присев шепотом, объяснила помощникам задачу. Кьюн, поперхнувшись чаем, уставился на них во все глаза а горе, быстро проглотив свой, засобиралась, сняла плащ со спинки стула, расправила оделась. «Кто это?» – выдохнул призрак. «Таким же будешь, если меня не послушаешься», – строго посмотрела на него матушка. «Преступником, заколдованным на вечную службу во имя искупления старых грехов. Силы, что набрался, не тронь. Из дома куда приведу? Не ногой». Отца убивать не смей, даже если очень зол. От такого век не отмоешься. Горе, видишь? Она указала на неподвижных помощников. Хоть что-нибудь. Две тени, прищурилась девушка. Хорошо, матушка Шане улыбнулась. Не бойся их. Это защита. Один всегда рядом с тобой будет, второй за домом присмотрит. Сама тоже лишний раз никуда не ходи. Вести появится. Зайду или через помощника письмо передам. Уговор? Гости нервно переглянулись и кивнули. Идем. Матушка быстро переобулась и взяла непромокаемый плащ. Девочку до пристани проводим, в лодку посадим, а потом в гости. К кому? Насторожился Кьюн. А много ли, сынок, помнишь? Предсмертного. Наверняка мало. Я предполагаю, как ты умер, скорее всего, заболел и вряд ли в последние дни жизни соображал и понимал, где находишься. А у меня нет над тобой власти, я с убитыми работаю, ничем тебе не помогу. А вот моя старшая дочь, да, она поможет, и идти к ней недалече. — А ничего, что посреди ночи! — внезапно вспомнила о вежливости парень. — А она тебя наверняка уже ощущает и ждет, — усмехнулась матушка шаны Не придем, сама сюда явится. Ну, где очнулся-то я помню, — сварливо бурчал Кьюн, следуя за матушкой по темной улице. — Ну, когда помер уже? По-прежнему лил дождь, глух ворчал гром, а серые дучи оплетали призрачные сети молний. Изо рта при выдохе вырывались облачка пара. Вот-вот дождь сменится снегом и вступит в свои права зима. — Это мало что даст, — отозвалась матушка Шане из-под капюшона. Если человек умирает в беспамятстве, его дух тоже какое-то время в растерянности и плохо соображает. И мечется. Тебя могло унести с места смерти и в соседний город, и еще дальше. Конечно, хорошо, что есть отправная точка для поисков. Но это всего лишь отправная точка, сынок. Так где и когда? Во времени ты ориентируешься? Само собой, обиделся парень. Я сразу как очнулся, нашел мужика с газетой и посмотрел на число. И потом наблюдал и считал, пока сюда добирался. «Погоди, дойдем», – попросила она, – «время терпит». Уловки лавки булочника матушка Шанель свернула в проулок. Третий остров торговый, оживленный, был застроен очень плотно. Тесные проулки между домов и никаких оград. И люди чаще всего жили там же, где и работали. Первый этаж в или мастерский, а второй спальней. И все дети матушки жили на третьем острове неподалеку друг от друга. Их действительно уже ждали. В темном окне призывно горел багряный огонек, а входная дверь была открыта. И старшая дочь матушки Данне караулила в прихожей, одетая, несмотря на заполночь, в рабочее синее платье. «Ма, где ты его нашла?» Да мокнула матушку в щеку и с любопытством посмотрела на хмурого кьюна. «Заболел, да?» «Недели две назад, полагаю. Проходите». Она закрыла дверь и поюжилась. «Гроза-то ледяная какая!» «Ма, у меня на ночь останешься. Девочки обрадуются. Они тебя всю осень только из окна видели, и не спорь. Я знаю, что свеча у тебя с собой. Давай плащ. Мои спят давно. В дальний кабинет пойдем». Дом дочки был один из самых старых в Семеречье, с тремя этажами, длинными широкими коридорами и лестницами, высокими потолками и окнами в пол. И противными ледяными сквозняками, от которых не спасали ни халаты, ни жарко растопленные очаги, ни согревающие стены заклятия. Однако и Данная, и ее гости отчего-то любили это неуютное строение. На первом этаже жила ее семья – муж, две дочки и родители мужа. А на втором и третьем несколько лет назад обустроили гостевой дом, и его комнаты никогда не пустовали. Выдав матушке теплые тапки и пушистую шаль, дана зябко кутаясь из шерстяной платок, взяла с тумбочки свечу и поспешила по сумеречному коридору вглубь дома мимо дверей первого коридора, библиотеки, кладовых и кухни, до поворота налево и дверей гостиных. Второй кабинет из-за с призраками она нарочно обустроила как можно дальше от спален. «Две недели!» – пробормотала матушка Шаней, идя за дочерью. «Сынок, а папаша твой когда в храм с письмами бегал?» «Да кто бы знал!» – поморщился Кьюн. Дат-то на подделке и помолвочном свидетельстве нет. Но я могу их стащить, силы есть, надо? Ни в коем случае отказалась матушка. Папаш твой заметит, неладное заподозрит. Но вот тщательно изучить свидетельство, а еще больше надо признать тебя хотя бы пропавшим без вести, чтобы сыскники взялись за дело. Кто-нибудь, кроме папаши и подружки, может тебя хватиться? И есть ли у них повод? «Матушка с отцом не живет давно», – мрачно качнул головой парень. «Уж лет пять, как у нее другая семья, и мы не общаемся. У нас никогда отношения не складывались. Дедов нет. Друзья есть, пара хороших ребят. Но мы не часто встречаемся и не переписываемся. Да и не спохватятся они. Я им даже не говорил, что уезжаю. Думал, по дороге напишу, но не успел». Танэ открыла дальнюю дверь и пропустила гостей вперед. Кабинет был крохотным. Стол, сожженный багровой свечой, два стула, кресло в дальнем углу и книжный шкаф подли. Вот и вся нехитрая обстановка. И, конечно, чайник, над которым вился, вытекая из длинного носика, ароматный дымок. Танэ отдернула штору и взяла с широкого подоконника под нос с чистыми кружками и пряниками. Садись, кивнула она призраку, рассказывай, да чай пей. Слишком давно ты умер парень. Потерянная память не скоро вернется. Сразу нужное не вспомнишь, но чай поможет. Матушка шана пристроилась в кресле и с интересом выслушала историю Кюна. Уехал в начале осени, почти добрался до приграничья, где жил друг, и где парень собирался немного погостить. Но в дороге что-то случилось. До друга не добрался. Это Кьюн помнил точно. А вот как и чем заболел, где слег, нет. Очухался в большие усти угрюмо закончил он. Это мелкий городок в паре дней от приграничья, где разливается говорливое, а других рек нету. Свое тело не нашел. Повезло еще, что в городе уже лет сто, что ли, какой-то дед призраком торчит, вроде как сторожит его. Он мне и объяснил, все и сюда направил. Я окрестности обшарил, а вдруг бы себя нашел. Но нет, и сюда рванул. Матушка загодя, достав из кармана плаща блокнот и песчаное перо, быстро записала данные и мягко спросила. — А зачем ты остался? Почему от призрачного причала отказался? — Из-за девочки? — Сначала из-за тела, — сморщился Кьюн. Нечего валяться, где попал. и не заплачет обо мне никто, а все равно... Когда до дома добрался, думал, напишу папаше письмо, пусть найдет. Отец все-таки. Я к тому времени уже мог держать в руке предмет минут пять, но мне бы хватило. А у него это свидетельство на столе. Сначала хотел в реку его. Но главное это не в бумажке, а в храме. Оттуда запись никуда не денется. «Сколько дней прошло между тем, как ты осознал себя призраком и появлением дома?» Дане разлила всем чай. «Как добирался? Что последний живым помнишь?» Кьюн нахмурился и зашевелил губами, подсчитывая. Дане поставила перед ним чашку с чаем, второй отнесла матушки и сел с третьей напротив призрака. «Живым помню лодку», — наконец сказал он. Бурная, говорливая, трусливый лодочник. Дед лодкой правил, колоритный, знаете, такой, с бородой до пупа и брови густые, глаз не видать. А еще боялся он, реки боялся. Все около берега держался почему-то. Как звать, не знаю. Но сел я к нему в Тихолесье. Да, вроде там, поутру. А к ночи уснул, и все. У деда еще лодка очень старая и маленькая. Там едва ли двое-трое усядутся. Матушка и это быстро записала. От Большой Устья досюда неделя. Кьюн снова нахмурился. Но могу напутать. Спешил я очень. Почти не останавливался, день и ночь торопился. Шел на север поговорливый, бежал даже. И, конечно, набрался от нее, покачала головой Дане. Да еще и к началу мертвого времени поспел, когда силы рек из берегов выходят и пропитывают призраков туманами днем и ночью. А я виноват, — огрызнулся парень. Нет, конечно, — вмешалась матушка шаны Как вышло, так уж вышло. Не ссорьтесь, дети. Лучше вот что, сынок, скажи. Ты уехал в начале осени, путешествовал. Как думаешь? «Не мог папаша сразу после твоего отъезда заженихаться?» «Нет», – ответила за него Дане, – «я читала об этом обряде ма, не мог». Сначала помолвка, чтобы подумать и чувства проверить. Но через луну молодые, или живой молодой, обязан прибыть в тот же храм для свадьбы или разрыва в тот же день, ровно через тридцать дней. Раз нашлось только помолвочное свидетельство, то время еще есть оно может кончиться в любой момент», – прошептала матушка. «Что же случилось? Из-за чего твой папаша заторопился?» – проницательно посмотрела на призрака Дане. «Да проигрался, Пади!» – скривился он. «Сильно! Сильнее обычного!» «Или все-таки узнал от кого-то, что ты умер?» – прищурилась матушка Шане. «Если в твоих документах написан папашин адрес...» А твои вещи никто не стащил, ему написали. Он подделал твое согласие и теперь выжидает. Эх, знать бы, сколько у нас времени до... С поддельными документами обряды сочтут недействительными, заметила дочка, даже свадебный, если тот самый день случится завтра. Ма, ты куда? Однако девочку и ее семью ограбят. Да убегут из семеречья, да на дно залягут. Матушка Шанэ встала и поставила на стол пустую чашку. — Я к сосникам, дорогая. Ну-ну, не сверкай глазками на мать. Не гоже тянуть. — Я тоже. Подскочил к и торопливо проглотил чай. И с вызовом посмотрел на матушку. — Не запрете здесь, не смеете, поздно, запрете, все равно сбегу, я смогу. — Сможет, — со вздохом подтвердила Данэ, глядя на яростно полыхающую свечу. — У меня не хватит сил его удержать. — Да и у тебя, не хватило бы. Дай поручение. Лучше мы вместе полезное дело сделаем, чем он один всех до беды доведет. Идите в дом папаши, помедлив решила матушка Шане. Найдите это свидетельство. Раз ты его утопить хотел, значит, не изучил толком от злости, да? А там ведь много полезного. Подпись главного служителя, храмовая печать. Узнаем, кто служитель или какой именно храм, узнаем и дату если с книги придумает, как тебя пропавшим без вести объявить и до той даты успеть, которая указана в храмовой книге. Сядь пока, Кьюн. Дана встала и в ее смуглых пальцах затрепетал багровый огонек. На минутку. Попробую тебе помочь вспомнить. Или начать вспоминать. Это буквально на минуту-две обряд. И лишнюю силу заберу. Иначе как мы в дом попадем, если ты в стене застрянешь? Кто то же должен меня впустить? Ровно столько тебе оставлю, чтобы и на ключ хватило, и стены не мешали. Допустим, найти парня несложно. Рен, сунув руки в карманы домашних штанов, задумчиво прошелся по кухне взад-вперед. И даже дел заводить не обязательно. Скажу главному, что это родственник подруги моей жены, что мальчишка как уехал, так и с концами, и она переживает. И она по-свойски попросила мою жену, чтобы она попросила меня. Через нас много таких дел проходит без официального расследования и документации. Как вы чаем знакомых поете бесплатно, так и мы ищем. Матушка шана с облегчением кивнула. Хвала великим пескам, да. Она часто угощает чаем знакомых бесплатно. Как и с призраками, кстати, помогает. Имя, фамилия, адрес... И мы и без колдовства проследим его путь от семеречий до последнего встреченного лодочника», – продолжал он, прохаживаясь. Движение бодрилось, и сгоняло остатки сна. «Если папаша парня узнал о смерти сына, значит, кто-то ему об этом написал, значит, умер парень среди людей. А если папаша сообразил нанять, кого-нибудь избавиться от тела, да и в этом случае найдем, даже если в болотах труп утопили». «Говорите, они за свидетельством отправились?» «Да-да», — подтвердила матушка к юным, дочка моя Дане. «Она усыпит всех неспящих или добавит крепкого сна тревожным. И ни одного следа не оставит. Ей не впервой. Это моим подопечным нужны знания. Ее ребяткам, внезапно умершим своей смертью, чаще нужно другое. Совещание найти, ценность передать, прощальное письмо оставить, сказать все, о чем при жизни молчал». Раздраженно сверкнула молния, и почти сразу же откликнулся гром. Резко, точно кто-то невидимый кнутом щелкнул. Дождь зарядил, пуще прежнего. «Передайте-ка дочке прямо сейчас». «Пусть личную вещь парня принесет», — попросил Рьен. «Такую, чтобы папаша пропажа не заметил. А если они старую кровь найдут, еще лучше. Сразу же поручу Мьолу создать поисковое заклятие и приступать». Смерть свежая, он и из семеречья тело найдет, если вдохновиться. И у папаши в бумагах, пусть как следует пороется. Вдруг оно есть, извещение о смерти сына. И вдруг по какой-нибудь сентиментальной причине папаша от него не избавился. Матушка шане достала из кармана теплого темного платья крошечный мешочек, высыпала на стол песок, прошептала что-то и дунула. Песок сверкнул серебряными звездами и растаял. «С горы сложнее!» — Рьену кратко зевнул в кулак и заходил по кухне. «Это в любом случае крупное мошенничество!» «Но как его вскрыть без призраков?» «Даже если мы узнаем, в каком храме оформили помолвку и...» — нахмурился. «Храм — особая территория. Туда просто по подозрению не прийти даже мне. Нужны веские доказательства». Но если мы будем знать, где и кто, покопаемся в старых делах и, возможно, найдем жалобы на этот же храм или на его служители. И если да, то заодно с остальными и эту аферу вскроем. Но если нет... А пока суд додела, я горы прикрою, пообещала матушка, взволнованно перебирая пальцами песок в мешочке. Мои помощники будут рядом с ней днем и ночью. За бабушкой тоже присмотрят, как и за домом вообще. Может, встрепенулась она и к папаше Кью на кого-нибудь приставить? У меня второй стервятник пока свободный. Первый уже кружил над домом горе, и гроза ему была нипочем. Наоборот, выплески речной силы наполняли помощников колдовством до краев, делая мощнее и опаснее. А представьте, согласился Рьен. «Паршивое дело, матушка, в таком всякая мелочь сгодится!» Стервятник бесшумно вспорхнул со стола, пролетел сквозь закрытое окно и растворился в дождливой ночи. Впрочем, ненадолго, буквально через десять минут он вернулся, намел крыльями песка на стол и снова исчез. А матушка, разворошив песок, достал замызганный носовой платок. Вот и вещь, заметила она, ладонью аккуратно сгребая песок. Документы, если будут, то позже. Отлично, одобрил Рьен. Минутку погодите, переоденусь. И пойдем в ведомство к Миолу, пусть приступает. «Это за какие же пригрешения ты, мальчика на дежурстве в ночь оставил? удивилась матушка Шане. Котов по очереди кормим, усмехнулся он. «Имьел очень хочет поблагодарить вас за бессонные ночи!» «Пустяки!» — отмахнулась матушка. «Вы оба пока не поняли, кто именно вам доверился. Погодите луну-другую, еще благодарить будете, а то и раньше. Мертвое время — штука опасная, гиблая. В это время много древней гадости выползает. Вы о ней мало знаете, потому что мы стараемся, чтобы вы не узнали». До моего приезда в Семеречье, да и после, когда я молода была, многие убитые улизнули, набрались в мертвое время силы и затаились, чтобы в свое время вернуться и... Ой, что это я! — отдернула она себя. Ты собирайся, сынок, собирайся. А я пока песчаный купол сделаю, чтобы мы не вымокли хотя бы первые пять минут. Мео в сомнении изучил носовой платок кюна, мятый с каплями старой крови. «Говорите, мастеру приграничье искать?» — переспросил он. «А вы меня не переоцениваете, нет?» «Мы ориентиры дадим», — Рен вопросительно посмотрел на матушку. Она достала из кармана платья пару сложенных листов с записями. «Вот, сынок, города, река, направление». «Ну, найду, допустим», — колдун взял листы. «И что нам это даст? Перетащить труп сюда я не смогу». Понять издалека по его состоянию, когда и как он умер, тоже. Дальше я напишу в тамошнее сыскное ведомство. Сначала парня на месте осмотрят и нам о результатах доложат, а потом доставят тело в семеречье. Рьян сел за свой стол. А пока новостей нет, надо делать хоть что-то полезное и проясняющее. — Котов, например, покормить, — проворчал мил, берите дверную ручку. — У себя буду. Найду, скажу. Ты за ним закрылась. Коты, спящие в коробке на столе, даже не шелохнулись. Матушка Шане поерзала в кресле и вздохнула. Она очень не любила сидеть без дела, особенно когда это самое дело дергало и требовало работы. Однако, к сожалению, оно было со всех сторон и не ее, и не Рьена. Не убийство же. Не переживайте, негромко сказал Рьен. Нам тоже есть чем заняться. Он достал из ящика склянку, встал из-за стола, пошел к дальней стене и плеснул на нее водой. И в деревянных панелях проступили многочисленные узкие ящички. Это сводки со всего ведомства, пояснил Ориен, открыв ближайший ящик, заполненный мелкими плотными карточками. Здесь и кражи, и мошенничество, и убийства, и пропавшие люди. Только сводки вперемешку. Предлагаю поискать жалобы или странные дела, касающиеся храмов или служителей. Может быть, эти знания нам не пригодятся. Но пока хоть что-то по Кьюну и его папаше не прояснится, мы точно не уснем и без дела изведемся. У вас с дочкой есть связь? Могу написать. Матушка шана встала и расправила юбку. Ну, зачем отвлекать? Я сообщила, что найти и предупредила, где буду ждать. — Да или сюда придет, или из дома напишет, когда закончит. — Мои слева, ваш справа, — предложил Рен. Матушка кивнула, обошла стол и открыла первый же ящичек. За окном громыхало, сверкало и лило. В коробке тихо сопели коты, шуршали бумаги. Мьел молча и бесшумно колдовал в своем кабинете. Ночь перевалила за середину, но даже при такой сонной погоде и обстановке как расслабиться? И матушка про себя попросила старшую дочку поторопиться. И не торопиться. Поторопиться рассказать узнанное, но не торопиться уходить из папашиного дома без всех возможных сведений. Действительно скверное дело. Любая мелочь пригодится. Сумеречное утро дышало в окна липким туманом. Стучалось злыми ветрами. Такое явление, туман стеной при сильных ветрах, Матушка встречала только в семеречии и только в мертвое время. Задувала порой так, что сбивала с ног. Но при этом с вечерних сумерек до полудня скользкий туман стоял как заколдованный. Или никак. Они по очереди подремали в креслах между делом, и матушка проснулась, когда скрипнула дверь и появился мьел, тоже заспанный. Смущенно признавшись, что его срубило усталостью, колдун плюхнулся в свободное кресло. «Нашел», — сообщил он, сосредоточенно согревая в чайном кувшине воду. «А если бы вы, матушка, не сказали, что парень сам помер, я бы решил, что убили. Его же не похоронили толком. Закопали на краю леса, как бродягу приблудного. Без ритуалов прощания, без оградки, поминальных знаков на могиле и таблички. таблички Так еще ненужных свидетелей прикапывает, чтоб подольше не нашли. Знал папаша». Задумчиво кивнул Рьен, собирая в стопку разбросанные по столу карточки. Или все-таки просто ограбили и закопали, лишь бы спрятать? Матушка захлопотала по хозяйству. Утренний чай, завтрак, молоко котам. Пока колдун докладывал обстановку, Ира прислала с призрачным помощником утренние пироги и передала записку от дочки. Она слишком вымоталась, обуздывая беспокойного призрака, чтобы в ведомство идти. Заглянула в чайную, перекусила, написала письмо и отправилась спать. А Акьюн наверняка скоро заявится. Не удержит его данное надолго. Не смогла она всю лишнюю силу из парня забрать. Удерет. И хорошо, если сюда. Адрес. 23 третий остров, восьмой дом. Матушка пробежалась глазами по письму дочери. Папашу зовут мастер Хьот. И живет он на широкую ногу. Дом большой, обстановка дорого-богата. Кроме него в доме никого. Ночью спал пьяный. Письмо о смерти сына не нашли. А в свидетельстве расписался некий служитель Амьюр. На каком острове храм находится, не узнали. Печать старая и нечеткая. Но по имени служителя его можно найти, да? Конечно. Рен снова перебрал карточки, уже осознанное еще конкретное имя. Он у нас в сводках отсутствует. Надеюсь, временно. Майол, поднимайся я-то. Ищите этого служителя и его храм. И решайте, кто из вас хочет срочно жениться. — Чего это мы? — Возмущенно взирушился колдун. — Чуть сразу жениться? — Потому что я уже занят, — ухмылился начальник. И при помолвке, и при женитьбе молодые расписываются в храмовой книге. Вам надо туда взглянуть и посмотреть, кто расписывался до вас. И очень надо узнать дату помолвки к юной горе. Если придумаешь другой законный способ, пожалуйста, используй. А нет? Откажешься от помолвки через луну, да и все. Труп парня где нашел? В полудне Тихолесье, недовольно ответил Мьол. У крюнки леса к югу от городка. Я хотел метку поставить, но слишком далеко. Там рядом с могилой несколько цветущих кустов. Не знаю, какая тварь в такое время цветет, но оно есть. Штук пять не считал. Колючие, красные листва в белых шариках. саму могилу плохо видно. Эти умники сначала слой земли сняли, потом яму выкопали, а потом на закопанное этот слой вернули. Говорю, спрятали. Найдут. Рен достал из ящика стола пухлый блокнот и быстро перелистал. Тихолесье, значит. Там хорошие сысканники найдут тело. Изучат, доложит. И того, кто привез больного, отследят. И того, кто прикопал, труп вычислят. А ты давай в храм». Дверь скрипнула, и в кабинет осторожно заглянул Сьяд. Мьел подскочил с кресла и деловито спросил. «Сьяд, у тебя подружка есть?» «Ну, есть». Рыжин осторожился и расстроился. Он надеялся поработать с отчетами. Даже нарочно загодя остался ночевать в ведомстве в гостевой комнате. Полагаю, что из-за туманов и ветров все, кроме пара дежурных, сидят по домам. А выходил, что придется побегать. — Пора тебе жениться, — довольно заключил колдун. Прихватив куртку, скомандовал. — Пошли, расскажу по дороге. — И я пойду, — засобиралась матушка Шане. — Побуду с горы. Неспокойно мне, что она одна. Сообщи, сынок, что выясните. — Конечно, — кивнул Рьен и быстро написав и отправив письмо, он снова занялся фотками Имя служителя нигде не мелькало. Однако в трех старых сводках упоминался один и тот же храм на 107-м острове. Рен смутно помнил, что островок этот мелкий, скалистый, неудобный для заселения, и почти на границе Семеречья. В списках жилых островов его не было. Зато была темная история с ним связанная в те времена, когда нынешний глава отдела убийств начинала обычной ищейкой. И после храм на 107-м не то закрыть собирались, не то запретить проводить там отдельные ритуалы, он отодвинул карточки и набросал вторую записку в архив. Когда матушка Шане добралась до 11-го острова, жалящие ветра стихли, а и почти растащила. Лишь над фиолетовыми водами реки глубокой стелилась густая дымка. На шестом причале матушка выбралась из лодки, поднялась по старым ступеням на набережную и огляделась. Низкое серое небо в переплетении густых голых ветвей, кучи палые листвы, беспорядочными стажками, массивные каменные дома гнездами среди частых деревьев, горечь далеких костров в речной влажности. Матушка сходу заметила четыре дома в окружении низких каменных оград а глазами помощника увидела больше пятидесяти. Крупный остров, много жителей. Но сейчас на одиннадцатом стояла тишина. Даже птицы молчали. Матушка снова посмотрела на остров глазами одного из помощников и уверенно отправилась по тропе к пятнадцатому дому. Полчаса ходьбы, и она на месте. У пухлого двухэтажного дома, очень старого, у фундамента затянутого мхом, у крыши багровым плющом горе в одиночестве сидела в крохотной беседке, куталась в плед и пила чай. И матушки когда та открыла незапертую калитку, обрадовалась чрезвычайно. «Кьюн где-то здесь», — поведала она тихо. «Я постоянно слышу его сопение. Он не показывается, в смысле за спиной не стоит и пытается быть незаметным, но я его слышу». Матушка Шане огляделась и вскоре заприметила среди мшистых древесных стволов сначала своего пса, потом пустынного кота, а после Икьюна. Будучи замеченным, парень вышел из-за дерева и вызывающий улыбнулся: Ну мол, что сделаете? И дразни меня, предупредила матушка, я многое могу с вами сделать, даже с теми, кто не в моей власти. Ты даже не представляешь себе всей мощи южного колдовства, а я ведь потомственная. И с большим опытом. Не дразни, понял? Не сидится у дочки хорошо, будь здесь. Но отсюда ни шагу, уговор. Кью неохотно кивнул и снова исчез за деревьями. Но затаился совсем рядом с беседкой, сел у дерева, прислонившись к нему спиной. Вы замерзли, наверное, забеспокоилась горе в дом или... Или, улыбнулась матушка, я люблю чай на свежем воздухе. Даже зимой иногда устраиваю. Я огонька безопасного для тепла могу добавить». Девушка кивнула и скрылась в доме. Вернулась через несколько минут с подносом и пледом через плечо. Однако едва они устроились на лавках друг напротив друга. Как на столе расплылась черная лужа и выплюнула письмо. «Мастер, хен что-то раскопал». Матушка спор развернула лист, прочитала и сообщила. Он просит тебя написать заявление на имя мастера Увье о том, что кюн пропал без вести прямо сейчас, а я ответ с помощником в ведомство передам и дату поставь вчерашнюю. Точно раскопал, если бумага понадобилась. «Ну, как я объясню?» – удивилась Гаре. «Ведь нужна причина!» – матушка фыркнула. «Да брось, дочка, парень уехал с семиречи сезон назад, а вы большие друзья!» Вставь, что он обещал писать и рассказывать о путешествии, а не пишет. Целый сезон вестей нет. Это ли не причина заволноваться? Я плохо понимаю, как работает Северная почта. Но если ты парню напишешь, а он мертвый, то что с письмом будет? Оно самоуничтожится. Девушка, понимающе кивнула и встала. Хорошо, сейчас напишу. А мастеру вье это кто? Глава отдела общих правонарушений, пояснила матушка Шане. Формальный-то он пропажами занимается. Но в отделе убийств тоже хорошие мальчики работают. В беде не бросят и дело до конца доведут. Хотя оно их и не касается. Гора снова скрылась в доме и быстро вернулась с чистыми листами пером и склянкой. «Вы знаете, как заявление составлять?» Она с надеждой посмотрела на матушку. «Конечно». Матушка же встала и разлила по чашкам свежий чай. «Пиши так». Через несколько минут со стола, зажав в клюве конверт, поднялся стервятник и, набрав приличную высоту, скрылся среди туч. Можно было, конечно, и обычной почтой отправить, но горы с ней не очень ладило, Как и всякий южанин, даже не колдун с речной водой в склянках. Что-то получалось, что-то не всегда, а что-то совсем нет. С со островными людьми вода, кстати, тоже иногда конфликтовала, даже если они родились на севере. Матушка нарочно этим интересовалась, любопытно было. «А расскажите о юге», – попросила Гаре, кутаясь в плед, – «и о колдовских песках». Родители обещали свозить, но пока с поездкой не выходит. А я, хоть и полукровка, постоянно в себе юг ощущаю, и во сне часто вижу, и слышу, как шуршат реки песка. А когда просыпаюсь, чувствую его в себе, песок, его шорох, его тепло. Это колдовское? Нет, качнула головы матушка Шане. Это тоска по дому, по истинному дому. Мы все песчинки великой пустыни. У нее есть тайные трубки, каждому из нас. И во сне ее дух приходит к тебе, рассказывает, показывает, зовет. Ты не полукровка, дочка, ты настоящая южанка. Ничего от рек севера не взяла, только от южных песков. Тебе обязательно надо на юг, хотя бы познакомиться с ним, а может и остаться навсегда. Вот возьму и уеду. Гора опустила глаза. Мне здесь слишком холодно и сыро. Мама как-то привыкла, и вы тоже, а я не могу. А я слышу в себе северные реки, матушка улыбнулась. Я чистокровная южанка, дочь великих песков, чья родня сплошь южане. Которые ни разу не были на севере, слышу реки. Я часто спрашивала у своих, не затесался ли северянин среди наших прапра. -пра. А мне каждый раз отвечали нет, и откуда этот зов, не знаю. Вероятно, все-таки разбавила нашу южную кровь капля севера. Но либо так давно, что все забыли, либо так, что признаться стыдно. Гора тоже улыбнулась. Неспешно потекла беседа, Из чашек поднимался ароматный дымок, из глубины острова снова потянуло кострами. Влажный ветер ворошил голые ветки, срывая последние чахлые листья. Звучали тихие и торопливые голоса. Кто-то шел от набережной и причалов домов. Мертвое время не зря так назвали. Из-за колдовских туманов и ветров жизнь на севере на две недели замирала. Поэтому обитатели покидали свои дома осторожно и лишь по самым неотложным делам. В короткий промежуток между полуднем и первыми сумерками, и то, если ветра стихали совсем, как сегодня, и то велик шанс, что внезапные дожди, ветра или туманы надолго загонят под ближайшую же крышу. В первые дни, как вчера, люди еще рисковали. Но теперь уж точно даже в тихое время далеко от своих домов не отойдут. Матушка Шане и не надеялась вернуться сегодня домой, и решив напроситься на ночлег и приглядывать за девушкой, сколько понадобится. Но судьба распорядилась иначе. Сначала рядом с беседкой зарычал пес, а после из-за дерева выглянул угрюмый кьен. «Папаша идет», — сообщил призрак сухо. Гора испуганно посмотрела на матушку и прошептала. «И что нам делать?» Матушка думала буквально минуту. Встречать. Она недобро улыбнулась. Я твоя дальняя родственница. О помолвке мы ничего не знаем и пьем чай. А ты, сынок, и в смуглых пальцах пойманной бабочкой затрепетал голубой огонек. Лови. Кьюн послушно поймал огонек и рубнулся. Сжется, Потому что не эта сила тебя поддерживает. Дочка бы сделала, не кусалась бы пламя. Терпи. Спрячься за дерево и жди. Когда заклятие впитается, ты станешь видимым и материальным минут на десять, не больше. В светлых глазах парня зажглись опасные огоньки. Точно! Матушка шане достала из кармана плаща мешочек с песком. Ты сейчас колдун, поэтому да. Но помни, времени у тебя будет чуть-чуть. Распорядись им с умом. Кюн кивнул и спрятался за дерево. Скрипнула калитка, зашуршали вкрадчивые шаги. Горы напряглась, и матушка прошептала. «Расслабься, он не должен понять, что ты знаешь, что мы знаем. Горы съежилась под пледом и опустила глаза. А на тропинке из-за деревьев показался мужчина, с виду совершенно в деньгах не нуждающийся. Щегальские серый плащ, шляпа и перчатки, дорогие ботинки упитанный, с аккуратными седыми усиками, прилизанными светлыми кудрями и масляным взглядом. «Мое почтение!» Приблизившись, неприятно улыбнулся мастер Хьот и снял шляпу. Горы, дорогая, могу ли я переговорить с тобой с глазу на глаз?» «Нет», – спокойно отказала матушка Шане. «Досточтимые родичи, дохранят да их вечные пески, просили присмотреть за дочкой. Нет» папаша Кьюн никак не выразил недовольства, лишь поклонился и надел шляпу. И достал из внутреннего кармана плаща светлый конверт. «В таком случае свидетелем будете», — кротко улыбнулся он. гаре девочка моя, я взял на себя смелость сделать вам с Кьюном подарок. Жаль мне вас нерешительных, давно жаль. Всю жизнь влюбленная, на главный шаг никак не соберетесь. Поэтому прими от меня подарок» и, поднявшись по ступенькам в беседку, протянул девушке конверт. Гаре посмотрела на него, как на ядовитую змею. «И что там?» «Открой!» – настойчиво попросил мастер Хьот, и положил конверт на стол, и замер с довольной улыбкой, сложив руки на животе. Матушка Шана взяла конверт, распечатала, достала свидетельство, изучила его и строго нахмурилась. «Помолвка!» А по какому праву вы оформили ее в обход родительского благословения? Что-то не припомню, чтобы родичи меня об этом предупреждали. Мастер Хью пустился в длинные объяснения древних законов Севера. Горы же сидела ни жива, ни мертва. Побледнела, сжалась, закусила губу, чтобы не заплакать. Срок помолвки истекает через две недели, бодро заключил он. Сначала я хотел вручить подарок позже но потом подумал, что тебе нужно время, наряд шить, приглашение роднее, друзьям отправить стол, заказать. Свадьба — это же не только две подписи в храме, это праздник, прекрасный, чудесный праздник. И я решил, что не гоже тебя, молодую и красивую, лишать свадебных радостей. Да и к юн, глядишь, к свадьбе поспеет. «А я уже тут», прозвучала насмешливо. Мастер Хьет вздрогнул, и резко обернулся, и побелел больше горы. К юных и в его левой ладони вспыхнул клубок багрового огня. — А я уже тут, — повторил он издевательски. — Привет, что ли? Папаша беспомощно посмотрел на матушку Шане, но та и бровью не повела. — Вы что, не видите? Завикаясь, пробормотал мастер Хьот. «Мальчика?» — вежливо уточнила матушка. «Почему же вижу, он давно с нами?» «Но он же...» «Умер!» — выдохнул папаша и неловко обернулся к сыну. «Ты же умер!» «Откуда узнал?» — вкрадчиво поинтересовался Кьюн, и пламя в его руке зло заискрило. И не потому ли со свадьбой заспешил, что узнал? Горэнни выдержала и тихо, молча заплакала. А матушка вынула из мешочка щепотку песка, напряженно наблюдая за парнем. Призрак-колдун в принципе опасен. А уж если он в ярости... — Так это же твоя мечта, сын! — залепетал мастер Хьот. — Я хотел исполнить твою мечту. — Врешь! — рявкнул Кьюн, и его глаза полыхнули багрянцем. А ты ее хотел?» Огонь стек по его нервным пальцам, щелкнул кнутом. «А ну, говори правду!» Мастер Хьот открыл рот, побагровел, тоненько пискнул и рухнул в спасительный обморок. Матушкина песчаная змея едва-едва успела подхватить его тучное тело и уложить на скамью. А горы всхлипнула, сорвалась с лавки и, уронив плед, выскочила из беседки и порывисто обняла старого друга. Кьюн моментально сдулся, глаза потухли, кто-то ушел в землю талой водой. Матушка Шанэ сразу расслабилась. Все, кажется, пронесло грозу мимо. Думаю, дочка тебе следует написать второе заявление на этого ушлого негодяя, заметила она негромко, о том, что он обманом пытался выдать тебя замуж за мертвеца. И я подтвержу. И после никаких кнутов не понадобится. Под заклятием правды все как миленький выложит, всю правду. И что-то же Рьен накопал. Надо срочно ему написать. Храб на 107-м острове давным-давно не действующий, рассказывал Рьен. Еще лет 30 назад его со скандалом закрыли за мошеннические дела. Его единственный служитель Юр, поставил свадьбу с мертвецами на поток. В то время орудовала целая банда, которая занималась тем, что сначала вычисляла юных и внезапно осиротевших наследников больших состояний, а потом быстро, пользуясь шоковым состоянием, женила или выдавала замуж за собственных мертвых родственников. Долгое время им это сходило с рук, потому что запуганные жертвы боялись жаловаться. Но одна девушка не испугалась, пришла в сыскное ведомство и все рассказала. Папаша уже забрал Мьел с клятым обещанием допросить лично и жестоко, хотя это не в его полномочиях. Рен сидел на лавке рядом с матушкой Шане, а напротив жались друг другу старые друзья. Кьюн подобрал ключи к заклятию видимости материальности и обнимал подругу за плечи. А Гаре, похоже, наконец начала осознавать, что больше никогда его не увидит, и то и дело вытирала краем пледа молчаливые слезы и стыл в чашках свежий горячий чай. Всем было не до него. Членов банды отловили и сослали на каторгу. Храм закрыли, продолжал Рьен. И только для амюра сделали послабление. Служитель рек все-таки это священно. Он отбыл наказание в закрытом храме и вернулся пять лет назад. И сразу взялся за старое. Но без прежнего размаха. Каким-то образом он умудрился спрятать и сохранить, или все-таки подделать, официальную колдовскую печать храма, чтобы свидетельства имели вид настоящих, пустил среди нужных людей слух о себе и за пять лет поженил обманом минимум троих. — И вы этого не заметили? — поразилась матушка Шане. — Служители очень просили, чтоб дело закрылось без большой огласки, — пояснил Рьен. Во-первых, честь храмов, а во-вторых, не стоит напоминать людям о забытом. И то у многих соблазн появится преступным путем пойти а нынешнее поколение отдела общих правонарушений молодое да ранее. Оно об этом деле ни сном, ни духом. Я вот тоже едва вспомнил. И только когда нашел в архиве дело, а в деле имя того же служителя, который выдал вам, молодые люди, помолочные свидетельства, сообразил, что к чему. И даже женить для уточнения фактов никого не пришлось. Служителям Юр сразу во всем сознался и сдал папашу к юно с потрохами. Ну еще до служителя кто-то сказал ему, что я мертв, напряженно напомнил парень. Сыскники Тихолись и молодцы, улыбнулся Рен. Они за полдня дело раскрыли. Во-первых, нашли того деда лодочника, который отвез тебя заболевшего в больницу, причем вместе с сумкой и документами, и ни монетки у тебя не взял. Во-вторых, нашли в той больнице лекаря, который подтвердил твою смерть, узнал по документам адрес и написал твоему папаше. И, в-третьих, быстро лекари раскололи. Он даже письмо папаше предъявил, которым тот обещал лекарю двадцать золотых за сокрытие факта смерти расписку прилагал. И твое тело... Оставьте, перебил Кьюн. А если достали, верните на место, не надо сюда тащить. Никто здесь ко мне не придет, а там... Он запнулся и покосился на горе. К приграничью близко и к югу. Девушка тихо всхлипнула и уткнулась носом в плед. «Пойдем», – тихо позвала Шанэ, вставая. «Лодочник близко. Пусть вдвоем побудут. Да и время к туманам». «До свидания, дети!» «Горы, приходи в любое время. А юге узнать, посоветоваться, поплакать. Кьюн, сынок, быстрой воды!» Рен сочувственно попрощался и вслед за матушкой вышел из беседки. И сразу прошептал. Жалко, парни. Все время думаю, почему реки молодых так рано забирают? Жить да жить еще. Потому что таков срок, еле слышно отозвалась матушка Шане. А почему каждому из нас отводится именно столько времени, нам не понять никогда? Значит, все необходимое мальчик сделал. Судьба категории жить дожить да к сожалению, не мыслит. У нее на нас совсем другие планы, о которых мы никогда не узнаем. И лишь отчасти поймем, когда река позовет, и если на то будет время. И, помолчав и подумав, она добавила. А может клюн ей понадобился для другого дела, срочно, потому и так быстро. Но я с тобой согласна, сынок, жаль мальчика и девочку. С родителями горы поговорю, как вернуться, сурово сказал Рен. Него же ребенка одного бросать. Красивая и богатая девушка без защиты родителей или мужа всегда потенциальная жертва. А у нас семеречий проходимцев, к сожалению, с избытком. И с я-то попрошу несколько статей написать. Родители должны знать, как опасны для их детей древние законы Севера. — Лучше бы их совсем отменить, — покачала головой матушка Шаны. Не мы их придумали, и не нам отменять. Они существовали задолго до нас, и, боюсь, просуществуют еще столько же потому что в народе появились как традиции, а не на бумаге от городского ведомства. Но напоминать о них мы можем, и обязательно это сделаем. Над тихими фиолетовыми водами реки Глубокой уже велась легкая сизая дымка, и на мгновение матушки почудились в ней очертания призрачной лодки. Подождет ли лодочник, пока старые друзья попрощаются? И сразу поняла, точно ей ответили.